глава 24 на горе б р и о т о п выл ветер ньютарп сидел на своей койке его лицо покрывали бисеринки пота ему снова с н и л а с ь лоджи огромная ярко о с в е щ ё н н а я волшебная лоджия в которой мимо сверкающих окон, словно на каком-то балу призраков, двигались фигуры. Но на этот раз было одно отличие. Когда он стоял на берегу озера, глядя на дом, самая верхняя балконная дверь внезапно раскрылась, и оттуда кто-то вышел. Эта фигура знаками показывала ему, чтобы он поскорее перешел через мост, и Нью слышал, как издали знакомый голос окликает его по имени. Это голос отца звал его из дворца Эшеров. Отец стоял на балконе и уговаривал бежать по мосту в л о д ж у ведь это был праздник в честь Нью. «Иди домой!» — кричал отец. «Мы все здесь ждем, когда ты вернешься домой!» Нью упирался, хотя лоджия тянула его с неодолимой силой. Во сне он почувствовал, как от страха и возбуждения по спине побежали мурашки. Его отец, неясный силуэт на верхнем балконе, махал руками и кричал л с к о р е Нью, иди домой, ко мне!». За мостом открылась парадная дверь, из нее ударил широкий луч прекрасного золотого света. В дверях кто-то стоял, протянув руки, чтобы принять Нью в свои объятия. Кто это, определить не удалось, но мальчик как будто разглядел темное пальто, развивавшееся на ветру. Он знал, что лоджия ждет его. Стоявший в дверях тоже ждал. Если Нью преодолеет мост и войдет в л о д ж он получит все, чего когда-либо желал. Ему никогда больше не лежать на жесткой койке в холодной комнате. У него будет прекрасная одежда, отличная еда, книги, ковер на полу в спальне и вдоволь времени, чтобы бродить в зеленых лесах Эшерленда. Нью стоял в начале моста и был уже готов перейти на другую сторону. Но тут завыл ветер, и мальчик проснулся. Ураганный ветер проникал в дом через дыры в стенах и крыше, и Нью казалось, что следом за ним прокрадывается искушающий шепот. «Иди домой!» Он лежал на спине, натянув одеяло до подбородка и уставившись в потолок. Днём приходили Джо Клейтон с женой, чтобы навестить Нью. За ними прибежал Берди, он раздраженно лаял за окном. Клейтон рассказал Нью и его матери, что этим утром с собакой произошла странная вещь. Когда он вышел покормить Берди, то обнаружил, что пёс застыл в охотничьей стойке в футах в т р и от дома, прижав уши и таращится на лес. Собака никак не прореагировала на зов и не шевельнулась, когда от её бока отскочила брошенная шишка. Джон подошёл и шлёпнул пса позаду, и тот с воем завертелся, пытаясь цапнуть свой хвост. Минут десять пёс был не в себе, а потом так набросился на еду, что чуть не проглотил миску. Берди — старая полоумная развалина, но охотничью стойку он держит замечательно. В паузах между порывами ветра Нью различал слабый лай. «Его испугал ветер», — думал Нью. Он может вывести из себя даже собаку. Нью закрыл глаза, пытаясь заснуть. И тут мальчик услышал скрип крыши над головой. Он сразу открыл глаза и пристально посмотрел вверх. Дранка тихо скрипела. Затем крыша затрещала в другом месте, ближе к углу комнаты. Нью дотянулся до стола, взял спички, открыл фонари и з а ж е г фитиль. Огонь медленно разгорался, и Нью выпростал ноги из-под одеяла. Крыша стонала, как старик во сне. Нью поднял фонарь. Когда он увидел, как вдавились сосновые доски, сердце его забилось вовсю. Мальчик услышал протяжное царапание. Когти проверяли крепость крыши. Нью следил за передвижением зверя по гнущимся доскам. Затем раздался резкий треск, и к ногам упал гвоздь. Зверь замер, прислушиваясь. Нью застыл, глядя, как провисла крыша под тяжестью незваного гостя. «Это же тот самый зверь, который ходил по ночам возле дома после смерти отца!» «Кто бы это ни был, — подумал Нью, — он весит фунтов 300 а а то и побольше». Зверь принялся расхаживать. Доски скрипели под его лапами. Крыша была слабой, и Нью боялся, что она не выдержит. С жалобным стоном упала доска. зверь снова остановился. В тишине, когда унялся ненадолго ветер, Нью услышал глухое хриплое рычание. Это был тот же зловещий звук, который он слышал в яме. Жадная утроба. Чёрную пантеру, которая бродит со страшилой, теперь отделял от Нью лишь тонкий слой, обитый утеплителем древесины. «Убирайся отсюда!» — мысленно скомандовал Нью. «Прочь!» Зверь не шелохнулся. У Нью на затылке зашевелились волосы. В комнату просочился запах хищной кошки. Нью догадывался, что зверь знает о присутствии человека или видит свет сквозь щели в досках. По дереву скребли когти. Жадная утроба фыркала, чуя мальчика. Нью торопливо надел джинсы и толстый темно-синий свитер. Затем взял лампу и вышел в прихожую. У двери стояло отцовское ружьё. Он раскрыл стволы, убедился, что оба патрона на месте, и снова закрыл. Крыша над ним стонала. Зверь следовал за Нью. На кухне мальчик взял с полки фонарик. Вооружённый ружьём и светильником, Нью приготовился выйти наружу, но тут его остановил голос матери. — На крыше кто-то есть! — прошептала она. — Послушай! Майра вышла на свет. Её лицо было бледным, а руки сложены на груди. Одета она была в потрёпанную фланелевую рубашку. В глазах застыл страх. «Что это, Нью?» «Не знаю». Мальчик не был уверен, что это жадная утроба. Из леса мог забрести и ещё кто-нибудь. «Я выйду и посмотрю». Майра заметила ружьё и фонарь. «Нет!» — решительно сказала она. «Я тебе этого не позволю!» Крыша снова затрещала. Когда дверь сходил с доски, она шумно поднималась. Крыша сильно прогнулась, и ещё один гвоздь упал на пол. «Папа бы вышел», — сказал Нью. «Ты не папа!» — Майра схватила сына за руку. «Зверь сам уйдёт, ему ничего не нужно!» Когда со звуком взорвавшейся петарды вылетел очередной гвоздь, она вскрикнула. Луч фонаря нащупал дырку величиной с кулак. Нью больше не слышал зверя. Либо тот ушёл с крыши, либо стоял неподвижно. Сквозь дыру в комнату со свистом проникал ветер, наполняя её зимним холодом. Мальчик мягко высвободил руку. «Папа бы вышел», — повторил он, и Майра поняла, что ей больше нечего сказать. Дрожа от холода, Нью выбрался на крыльцо. На улице бушевал ветер, швырял кружащиеся листья ему в лицо. Майра осталась в дверях, а Нью спустился с крыльца и направил луч фонарика на крышу. Там никого не было. Нью медленно водил лучом в з а д в п е р е д В его правой руке удобно уместилось ложе ружья, указательный палец был на спусковом крючке. Он слышал лай б е р д и и от этих жутких звуков по спине ползли мурашки. Нью завернул за угол дома и ничего не обнаружил. Когда он начал поворачиваться, Что-то цапнуло сзади за шею. «Когти?» Он едва не нажал на спуск. в Скинув руку к шее, схватил лишь веточку с парой сухих листьев и с отвращением её отбросил. «Нью!» — позвала мать. «Возвращайся!» Он направил фонарик на деревья. На многих ветках всё ещё держались листья, и луч сквозь них не проходил. Верхушки деревьев клонились к земле под безжалостными порывами ветра. «Ты — Ты что-нибудь видишь? — спросила Майра с дрожью в голосе. — Нет, ничего. Кто бы тут ни был, он давно ушёл. — Тогда иди обратно, холодно же, скорее! Нью сделал шаг вперёд, и кровь застыла у него в жилах. Он почувствовал запах жадной утробы, мерзкий душок этой хищной кошки. Нью остановился, направив свет на деревья. Порыв ветра едва не сдвинул его с места. Деревья неистово махали ветвями. Сухие листья летели вниз. Зверь был очень близко. И тут мальчик услышал вопль матери. «Нью!» Он быстро обернулся к пикапу. Из-под д нища машины кто-то выполз. Он двигался так быстро, что у Нью не было времени прицелиться. я Судорожно наставив ружьё, мальчик выстрелил, и в дверце пикапа появилась вмятина, как будто по ней стукнули огромным кулаком. Но тут монстр, стремительный, как чёрная молния, выскочил из своего укрытия и вскинулся на задние лапы, поднявшись над н ю более чем на фут. При вспышке света мальчику удалось его разглядеть. Это была чёрная пантера, будто вышедшая из кошмара безумца. Её массивная голова была неправильной формы, остроконечные уши прижаты к черепу, а на груди перекатывались мускулы. Глаза ярко горели гипнотическим з е л е н о з о л о т ы м огнём, и зрачки при свете фонаря быстро стянулись в полоски. Когда Нью в шоке отшатнулся, зверь выпустил когти. Они были длиной в три дюйма и зловеще искривлены. Зверь раскрыл пасть, обнажив жёлтые клыки, и оттуда вырвался высокий жуткий вопль, перешедший в хрип. Тело зверя было покрыто короткой чёрной шерстью, но под брюхом была жёсткая серая кожа. Не опускаясь на передние лапы, зверь прыгнул вперёд. Нью стоял с ружьём на готове. Раздался второй выстрел, но пантера успела резко метнуться в сторону. Она приземлилась на все четыре лапы и тут же обернулась, чтобы напасть на нью сзади. Времени защититься у мальчика не было, разъярённый зверь весом в 300 фунтов был готов обрушиться на него. В его охваченном паникой мозгу с удивительной ясностью возникла картина. Пантера врезается в стоящую между ними стену из грубых камней. Стена представляла собой призрачное сооружение из кривых голубых линий углов, которые пульсировали в воздухе. Сквозь неё он видел пантеру. «Там стена!» — прокричал он мысленно. Когда прыгнувший зверь врезался со всей силы в преграду, из его глотки вырвался глухой крик боли. Несколько призрачных голубых кирпичей выскочили, но жадная утроба отлетела назад. Она ударилась обок пикапа и бешено закружилась, хватая пастью воздух. Не увидел, как зверь яростно бьёт хвостом и слышал злобное змеиное шипение. Голубая стена быстро исчезала. Тут и там появлялись дыры. На крыльце м а й р а пронзительно звала на помощь. Жадная утроба затрясла головой, изумлённо заморгала и снова прыгнула на мальчика. На этот раз Нью представил на стене куски битого стекла и сделал её толщиной в четыре фута. Он слышал, как его мозг стучит и скрипит, точно машина. Стена увеличилась, пульсируя от напряжения. Жадная утроба ударилась о неё головой. Стена дрогнула, и Нью испугался, как бы зверь не проломил её. Он почувствовал боль, словно кто-то ударил его по лбу. Зверь с воем отлетел и и растянулся на боку. Вот он неуверенно поднялся на ноги, но глаза были остекленевшими, а голова поникла. Звери и человек смотрели друг на друга сквозь исчезающую стену. Сердце Нью бешено стучало, но он твердо стоял на ногах. Пантера подняла голову, принюхалась, и вдруг у нее изо рта выскользнул раздвоенный на конце язык. Стена стала тонкой, как простыня. Голову Нью пронизывали нити боли, всё его внимание было приковано к зверю. Безумные крики матери доносились, как из глубокой шахты. Жадная утроба подняла переднюю лапу и выпустила когти. Зверь забегал взад-вперёд, делая ложные выпады и отскакивая. Взгляд хищника был направлен на мальчика, и Нью чувствовал, как гнев пантеры сжёт его душу. Глаза зверя сверкали огнём. Стена практически исчезла, быстро разваливаясь на куски. «Построй снова», — приказал себе Нью, «там стоит стена, прочная и толстая». Стена вновь, камень за камнем, росла и принимала очертания. У мальчика раскалывалась голова, и он ловил на себе взгляд пантеры. Она пыталась гипнотизировать... Когда их глаза встретились, Нью почувствовал, как ужасная холодная сила мешает его решимости. Жадная утроба стояла неподвижно. Она высунула на мгновение язык и снова его убрала. Стена между ними задрожала и посыпалась. «Нет», — мысленно произнес Нью, пытаясь представить ее такой, какой она была раньше. Но стена исчезала, а боль в голове и без того дикая сделалась просто невыносимой. Пантера выжидала, готовясь к прыжку. «Человечек!» Тихий издевательский голосок, как бархатный кнут, обвился вокруг шенью. «Маленький хозяин дома!» Голос шёл неоткуда и в то же время отовсюду, и был таким холодным, что заныли кости. Стена была вся в дырках и качалась, как паутина на ветру. «Маленький хозяин дома!» что же ты теперь собираешься делать?» Широко раскрыв пасть, пантера прыгнула. Она прорвала стену и выпустила когти целя в мальчика, который замер перед ней. Менее чем в трёх футах от головы Нью жадную трубу что-то ударила и подняла, перевернув вверх тормашками. Словно холодная волна подхватила мальчика и швырнула на землю, в то время как когти пантеры молотили пустоту над его головой. Жадную трубу... пронесло добрых шесть футов и стреском ударило о ствол дуба. Зверь заревел от боли и изумления, а когда его снова п о д н я л а и б р о с и л а наземь, удрал в кусты. Нью услышал, как он несётся, не разбирая дороги, и уже через мгновение стало тихо. Только свистел ветер. Нервы мальчика были натянуты до предела, и когда к нему приблизилась мать, он взглянул в её испуганное лицо и забормотал. «Папа бы вышел». побы вышел. Она опустилась на колени и обняла его, а он продолжал повторять одно и то же, как испорченная пластинка. Кончив лихорадочно бормотать, мальчик истерично зарыдал. Майра обняла сына ещё крепче. Его сердце билось так сильно, что она испугалась, как бы не разорвалось. Затем краем глаза Майра уловила какое-то движение и посмотрела в сторону дороги. У самой кромки леса стояла худая фигура. Ветер трепал длинное тёмное пальто. Когда она моргнула, всё пропало. И женщина подумала, что сходит с ума. «Пойдём», — сказала она мягко, но с дрожью в голосе. Увиденное никак не укладывалось в голове. На её сына прыгнула жуткая пантера и была сбита в воздухе. Но Майра знала, что в эту ночь спасло жизнь её сыну. Знала и не смела подвергать сомнению. В воздухе, словно резкий запах серы, витало могущественное колдовство. Вокруг бушевал ветер. Он пронзительно выл. Он то и дело менял направление. Майра помогла сыну подняться, и они вместе пошли к дому. Женщина вспомнила, как блестели глаза монстра, когда тот выползал из-под пикапа. Кем бы он ни был, у него хватило ума подождать, пока Нью повернется спиной. Нью в опасности. В этом теперь не осталось сомнений. Майра могла считать выдумкой Страшилу и прочих тварей, бродивших по бриотопу, но это создание явилось перед нею воплоти, и оно пришло, чтобы выманить и убить Нью. Он был для Майры всем, но как защитить его, она не знала. Но в с ё же был тот, кто знал в с ё Женщина привела сына в дом и заперла дверь на засов. На краю леса, похожей на хрупкое деревце, стоял король горы и наблюдал за домиком тарпов. Старик не шевельнулся на протяжении всей битвы Нью с Пантерой, но теперь плечи устало поникли, и он опёрся на кривой посох. Он продрог до костей, из носа текло, при выдохе в горле булькало мокрота. Он ждал, прислушиваясь к ветру. Тот говорил ему о смерти и разрушениях, о том, что мир пребывает в переходном состоянии. Вокруг велись сухие листья, некоторые застревали в бороде. Старик вытер нос тыльной стороной кисти и подумал, что в былые времена, когда еще был крепок и здоров, он бы так хватил жадную трубу о дуб, что осталось бы мокрое место. Да, он неплохую взбучку задал пантере. Но та найдёт, где спрятаться и залезать раны, а с рассветом снова отправится на охоту. Этой ночью пантера сюда не вернётся. Мальчик пока в безопасности. Но кто он такой и какова его роль в битве, которую король горы ведёт с той самой ночи, когда упала комета? Ответа на эти вопросы старик не знал. Он затрясся и закашлялся, в лёгких снова зажглась боль. Когда приступ прошёл, король горы начал долгий путь домой.